Анонна даже не посмотрела. Она куда-то собиралась, и тётя Тося что-то подшивала прямо на ней. Тётя Тося поворачивала свою дочку за талию, но она вертелась под её руками. Я стояла и слышала, как тётя Тося её любит. Эта любовь поднималась над ними горячей волной, как восходящий поток, и Нонна могла бы испарить подпотолок, раскинув руки. И не упала бы, так и парила бы. А я стояла и смотрела на них в глубокой тоске, одинокая и сиротливая, хоть и в новом платье. Мамино платье это тоже часть её любви и заботы. Но что такое моё платье рядом с достижениями Нонны? Церинковы не было дома, но он незримо присутствовал. Но она хлопотала над своей красотой для своего Цезаря, а Чилеть, тётя Тося, преданно служила и ползала у её ног, выравнивая подол юбки. Я вернулась домой и легла. К вечеру у меня поднялась температура до 39 градусов. При этом я не была простужена, у меня не было вируса. Ничего не болело. Вызвали врача, он ничего не нашел. Никто не мог понять, кроме меня. Я поняла, это зависть. Организм реагировал на стресс, вызванный острой завистью. Ночью я проснулась совершенно здоровой. На потолке висела паутина. По ней шёл паук, доделывал свою работу. Я не боюсь пауков, они милые и изящные, талантливо придуманные. Я смотрела на паука и мысленно поклялась: у меня тоже будет своя комната в коммуналке, и даже две. Об отдельной квартире я не смела мечтать, это слишком. Надо ставить реальные задачи. Итак, две комнаты в коммуналке, собственная собака, которая будет считать меня хозяйкой. А ещё я брошу свою общеобразовательную школу и уйду навстречу всем ветрам, навстречу славе. Я, как чеховская Нина Заречная, бредила о славе и готова была заплатить за неё любую цену. Возле моего дома, в 10 минутах ходьбы, стоял литературный институт. Это было старое красивое здание со своей историей. Меня туда пускали, почему непонятно. Я ходила на семинар Льва Косиля, Он разрешал мне присутствовать. Я садилась в уголочке и слушала. Это был семинар по прозе. Студенты обсуждали рассказы друг друга. Кто-то один читал рассказ, на это уходило 20 минут, а остальные 25 минут тратились на обсуждение. Каждый высказывал своё мнение. Мне казалось, что автор рассказа по окончании обсуждения должен достать револьвер и застрелиться. Или перестрелять обидчиков. Но нет. Обсуждение заканчивалось, и все тут же о нём забывали, как будто переключали кнопку на другую программу. Однажды я попросила разрешения прочитать свой рассказ. Мне разрешили. Рассказ назывался Про гусей, о том, как гусёнок случайно выбрался из своего загона и попал в большой мир. Слушали терпеливо. В конце все молчали. Стояла насыщенная тишина, Лев Кассиль сказал, что-то есть. Все согласились. Чего-то не хватает, но что-то есть. И то, что есть, гораздо перевешивает то, чего не хватает. Я шла по литературе на ощупь, искала себя. А кто ищет, тот всегда найдет, так пелась в песне. А еще там пелась, кто хочет, тот добьется. Какой был бы ужас, если бы я не принесла клятву по уку и навсегда осталась преподавателем хора. Сопрано, альты, басы, терции, кварты, квинты, чистый унисон. Боже мой, неужели это кому-то может нравиться?